Глава 20. Людская молва Владельцы домиков на Северном пруду тоже не скупились на эту на диагнозы. Для них он был не просто вором, а еще и мошенником. «Да врет он все!» – объявил Фред Кинг, у которого из домика пропала одна сахарница, после чего все друзья звали его Сахарницей. «Можно я выругаюсь?» – спросил он, очень в стиле мэна, пытаясь балансировать на грани грубости и хороших манер да ни хрена он никакой не отшельник я много времени провожу на природе и говорю вам бред он несет вот что я на тысячу процентов уверен зимой температура всегда ниже нуля думаю ему может той семьи помогал или другой добрый человек к себе пускал или он просто взломал какой то из пустых домиков и сидел там всю зиму некоторые отказывались верить что на ни разу не болел если хранить в лесу еду авторитетно заметил кто то Сбегутся еноты и койоты и разнесут лагерь. И как может быть, спрашивали другие, что Найт так хорошо смог разговаривать? Почему у него не атрофировались голосовые связки, и он не позабывал все слова, если все это время молчал? Один из местных рассказал, что неподалеку есть дорога под названием Найт-Корт, и семья Найт, скорее всего, родственники Криса, живет там целую вечность. Наверное, они ему и помогали. И еще, если бы Найт действительно все это время жил в лесу, его бы точно заморозил великий ледяной шторм 1998 года. «Все, что достали из его лагеря, воняло», – сказал Стив Тредвелл, работник лагеря «Сосна», наблюдавший за арестом Найта и полицейским обыском в его укрытии. «Но сам Найт пах как чистюля, Да не жил он в лесу. Его история смердит, буквально». Десятки жителей Северного пруда высказали свое мнение о Найте, и 80% из них так уверенно утверждали, что он лжец, что оставалось лишь спросить обо всем самого Криса. Правда ли он провел все 27 лет в лесу? Или кто-то помогал ему? Может, он зимовал в домике, или хотя бы пользовался время от времени чьей-то ванной? Найта это немного злило, но он был тверд, как кремень. Кроме тех нескольких самых первых недель, когда он ночевал в придорожных мотелях, Крис больше ни ночи не провел в помещении. Мне никто не помогал. Никогда. Он не общался со своей семьей, не принимал душ, ни разу не прилег на кровать или диван. Впервые за эти годы он воспользовался настоящим туалетом в окружной тюрьме Кеннебека. Поездка на заднем сиденье полицейской машины была первой его встречей с транспортом с тех пор, как он бросил в лесу свой Субару-брат. Я вор. Я вселял страх. У людей есть право сердиться. Но я не врал. Найт выглядел практически неспособным лгать. Это заметили и подтвердили несколько человек. Дайан Перкинс-Ванс сказала, что после стольких лет работы в полиции ее уже трудно обмануть и даже удивить человеческой ложью. Но насчет Найта у нее не было сомнений. Я ему безоговорочно верю. Сержант Хьюс испытывал схожие чувства. У меня нет сомнений, что все это время он жил на улице. Каждый врач из тех, кто ставил ему диагноз, соглашался, что у Найта нет причин врать. «От него веет честностью. Кажется, он не притворяется», – сказала Джилл Холли, профессор психологии из Гарварда. «Полагаю, все, что он говорит, совершенная правда», – заявил Томас Фрейзер из клиники Кливленда. «Не было ни одного убедительного доказательства того, что Найт лжет. Он не болел, потому что не давал червям и бактериям портить продукты». Вся еда хранилась в запечатанных пластиковых контейнерах и почти все время оставалась в лагере. Животные не приближались к нему, чуя присутствие человека. К моменту ареста у Найта был всего один комплект чистой одежды. Он как раз планировал устроить день стирки. Даже в холодную погоду он держал тело в чистоте и мылся при помощи большой желтой автомобильной губки. Он так хорошо говорил, потому что голосовые связки не атрофируются в принципе. А словарный запас и способность выражать свои мысли сложно сочиненными предложениями зависят не от речевого аппарата, а от мозга, который у Криса все это время исправно работал и развивался. Он понятия не имел, что за семья живет поблизости, и никак не был с ними связан. Просто однофамильцы. Найт – распространенная фамилия в центральном Мэне. Он жалел, что великий ледяной шторм случился всего один раз. «Лед, град – это ведь почти жидкость». А во время серьезного холода, того, что способен убить, града не бывает. Да, если ехать в это время на машине, он может серьезно навредить. А для меня это было что-то новое. На самом деле, град мне помог. Он толстым слоем лег поверх снега и позволял ходить, не оставляя следов. Большинство жителей Северного пруда, даже узнав, что историю на это сочли чистой правдой, не изменили своего мнения о нем. Они были убеждены, что Найт играет в какую-то странную игру, и все, кто верит ему, попадают в ловушку. Они с каким-то стервенением отказывались верить его словам. Некоторых, казалось, раздражало не столько то, что их вещи были украдены, сколько сам факт того, что власти верят сказкам Найта. Крис Найт не укладывался у них в головах. Все равно, что если бы он настаивал, что умеет летать. Его история одновременно была правдивой и совершенно невероятной. Местные жители были рассержены, потому что Найт пошел против всего, что было для них естественным, наперекор тому, чему их учили всю жизнь. Даже в Библии Бог не одобряет одиночество Адама. «И сказал Господь, нехорошо быть человеку одному». Бытие, глава 2, стих 18. Одна из причин, почему в христианстве больше нет отшельников, они исчезли в начале 18 века, это то, что такие люди пугали официальное духовенство. Они были свободными мыслителями, размышляющими о жизни, смерти и Боге, и церковь со своими глубоко укорененными ритуалами и заучиванием священных писаний не одобряла их идей. Фома Аквинский, итальянский священник XIII века, говорил, что отшельники – опасные возмутители спокойствия и послушания, и лучше держать таких людей в монастырях, починив их строгим монастырским правилам. Многие психологи рассматривали людей, предпочитающих уединение, как психологически нестабильных. «Здоровье и счастье зависят от умения выстраивать близкие отношения с другими людьми», – писал Зигмунд Фрейд. «У человека должно быть чувство принадлежности к племени», – верил биолог Эдвард Осборн Уилсон. «У нас есть потребность в других – психическое, эмоциональное, интеллектуальная. Они нужны нам, чтобы знать даже самих себя» сказал британский писатель и теолог Клайф Льюис. «Уединение необходимо человеку, чтобы делать то, что он хочет», писал Томас Мертон. «На самом деле, это единственное, что мы можем делать. Вот почему одиночество считается опасным, и его так избегают». Я начал опрашивать владельцев домиков, а затем и совсем посторонних людей, как долго они могут пробыть в одиночестве. Под одиночеством я подразумевал отсутствие любого общения, будь то телефон, интернет или СМС-переписка. Просто время наедине с собой, без связи, хотя книги, радио и просмотр ТВ не возобраняются. Девять из 10 опрошенных подумав ответили, что не провели и дня в подобном уединении. Возможно, только пару часов после пробуждения. Мой отец прожил 73 года, но и 10 часов из них не провел в одиночестве. Я однажды отправился в трехдневный одиночный поход, но вскоре встретил пару других путешественников и остановился поболтать, так что у меня на счету около 48 часов. Несколько знакомых исследователей оставались в одиночестве на неделю. Встретить кого-либо, кто выдержал бы месяц, почти не представлялось возможным. Найт с его тысячами дней был каким-то невероятным исключением. Он настолько превысил известный психический и ментальный предел, что поставил под вопрос наши привычные границы возможного. То, что Найт жил в лесу все эти зимы, и что он делал во время холодов, было с одной стороны прозаично, с другой – удивительно. Он страдал. Когда заканчивались газ и пища, ему часто становилось очень, очень холодно. Такой холод часто называют отупляющим, но он осознавал все и всегда. Найт рассказывал, что такой холод вызывает психическую, эмоциональную, психологическую боль. Его жир потихоньку сгорал, желудок требовал пищи, Крис чувствовал близость смерти. И все же он не разжигал костра и отказывался покидать лагерь, чтобы не оставлять следов, по которым его могли обнаружить. Когда ситуация была близка к критической, Найт следил за прогнозами погоды по радио и ждал приближения снегопада. За исключением нескольких домов, где жили круглый год и которые он никогда не трогал, в округе зимой было пусто. И Крис знал, в каких летних домиках, скорее всего, были запасы пищи. Собрав остатки своих сил, Крис пробирался по лесу, потом срезал по замерзшему пруду и возвращался, когда начинали падать первые хлопья снега, укрывая его следы. Он не мог всегда оставаться пассивно спокойным. Иногда что-то проскальзывало и высекало из там, где Найт прятал свои эмоции. Однажды по радио передали, что в школах идет последний звонок. Среди прочих, диктор упомянул и ту школу, которую заканчивал Найт. В эту секунду на него нахлынули воспоминания. Сердце вдруг сжалось от тоски. Что у него за жизнь? Он периодически скучал по семье. Правильнее было бы сказать, что я скучал по некоторым близким в определенной степени. Эти периоды не были продолжительными, родные не занимали много места в его мыслях. Больше всего он скучал по сестре Сюзанне с синдромом Дауна. По возрасту она была ближе всего к Крису, всего на год моложе. «Рядом с ней я провел большую часть моего детства». Найт честно сказал, что бывали моменты, когда он плакал, но от подробности воздержался. Иногда, особенно в первые десять лет, ему приходила в голову мысль покончить со всем этим. В палатке он держал свисток. На случай, если он совсем ослабеет и не сможет двигаться, Найт решил дуть в него, сколько сможет и надеется, что звуки разнесутся по воде и рано или поздно приведут кого-то к нему на помощь. Но через какое-то время он окончательно решил, что никогда не воспользуется свистком и не покинет добровольно своего убежища под деревьями. Цивилизация была в трех минутах ходьбы, однако он никогда не сближался с ней, за исключением ночных вылазок. Жажда уединения перевешивала всю боль мира. «Я был готов умереть здесь», — сказал он.